Глава 34 Мы направляли колесницу то в одну сторону, то в другую. Меняли одну дорожку на другую, осматривая окрестности трое Мы объехали ее кругом, и я заметила, что со стороны моря холм, на котором стоит город, выше и круче всего. Другие склоны более покатые, а южный — почти плоский. Именно с этой стороны мы вошли в Трою в первый раз через гигантские распахнутые ворота. Я вспомнила, как боялась тогда. Неужели прошло всего два дня? «Как называются южные ворота?» — спросила я. «Дарданский», — ответил Парис. «Иногда мы называем их торговыми, через них ходит больше всего народу». «А почему ты не спрашиваешь о тех, которые находятся рядом с Большой башней Ила?» «Расскажи мне про них. Эти ворота используют войны, когда покидают город. Почему именно их?» Такова традиция. К тому же через них быстрее всего попадаешь в долину. Башня. Большая башня. Она выглядела среди прочих тоже немаленьких, как великан. «Бесконечно верхние башни леона произнесла я. «Что?» Парис недоуменно посмотрел на меня. «Бесконечно верхние башни? Не знаю, почему эта фраза вертится у меня в голове». И ведь уже не первый раз и запылают бесконечно верхи башни леона Затем последовали другие слова, они наплывали издалека, из будущего, как это порой бывало. Я затрясла головой, отгоняя их, в голове сменяли друг друга картины горящего города, небо затянутого дымом, звуки плача. На его же перед глазами возвышалась башня, непоколебимая, освещенная солнцем, над которой кружили стаи птиц. «Ты взволнована», — сказал Парис. переживаешь из-за царя и царицы. Не надо, прошу тебя. Пусть лучше думает, что дело в этом. Все равно я не могла бы не описать, ни объяснить своих видений, которые внезапно родились в сознании». А Калхас, начала была я, самодовольный предсказатель, — перебил Парис. «Я же говорил тебе, втрое их полно». Он повернул к восточному склону. Ворота с этой стороны были замаскированы в стене и почти не видны. Эта часть стены — наша главная гордость, — пояснил Парис. Она самая новая, сложенная из превосходного камня. Западная часть стены самая старая и не такая прочная. Мы хотим укрепить ее, но совет старейшин против. Ты знаешь, как упрямо бывают старики. Если дело не имеет сиюминутного значения, они не считают нужным о нем беспокоиться. Но разве царь не может поступить, как сам считает правильным? Такие порядки удивляли меня. «В принципе, может, но он привык слишком считаться с советом старейшин. Он и сам очень стар, как ты заметила». Рассмеялся Парис и подстегнул лошадей. Солнце стояло в зените, подсвечивая стены особым образом. «Эти стены выглядят по-разному в зависимости от времени дня», — заметил Парис. «Красивее всего они на восходе, когда тени реща. За поворотом открылась другая башня, сразу за восточными воротами. «Это водонапорная башня». Под ней находится наш главный колодец. К нему идет лестница, вырубленная в камне. Никакой враг не сможет лишить нас подачи воды, и нам не нужно покидать город, чтобы добыть ее. А как же жители нижнего города? В их распоряжении родники из командор. Но ведь враг может захватить родники из командор. «Да, к сожалению, но люди могут бежать к соседям и там спастись. У нас множество союзников. Дарданцы и фригийцы всегда готовы прийти на помощь. А если враг нападет и на союзников, зачем так мрачно смотреть на жизнь? Это маловероятно. Враг приходит, нападает, уходит. Войско не стоит лагерем в поле. Это невозможно». Для этого нужны огромные запасы продовольствия и жесточайшая дисциплина. А того, кто задержится, прогонит прочь троянская зима. Зимой здесь отвратительная погода. Сыро, холодно, ветрено. Иногда даже снег идет. Впрочем, зачем думать о зиме, когда на пороге лето? Зачем думать о зиме, когда на пороге лета? В этих словах вся суть Париса. И даже спустя столько лет, вспоминая его, я представляю лето и тепло, которое он словно нес с собой, где бы ни появлялся. В моей памяти его образ навеки связан с цветущим полем, порханием бабочек, ласковым ветром. Как долго длится зима моей жизни? Жизни, в которой больше нет его. Парис притормозил колесницу. Куда теперь моя любовь? Мы объехали стены кругом. В моей голове раздался грохот, цокот копыт, виск колесниц, крик и плач. Они доносились из-за стен. А потом... Вытеснив все прочие звуки, топот быстро бегущих ног. «Хватит!» — приказала я себе, сжав голову руками. «Хватит!» «Что с тобой?» — встревожился Парис. «Ничего», — резко сказала я. «Ничего». Я огляделась вокруг. Стены стояли молчаливые, неподвижные. «Я взял вино, сыр и фиги. Давай сядем на берегу с командором в тени и поедим». Уже смеркалось, когда мы въехали в город через Дарданские ворота. Массивные створки были закрыты, нам пришлось стучаться. Обычно после захода солнца в город никого не пускали, а на небе уже показались первые звезды. В покоях Париса нас дожидался посыльный. «Приам немедленно требует вас к себе», — мрачно сообщил он. Даже не сменив одежды, только смыв пыль с лица и ног, мы последовали за ним. Войдя в зал заседания совета, мы обнаружили прямо в обществе нескольких мужчин. Как только мы вошли, они окружили нас. «Наконец-то вы изволили явиться!» — рявкнул Приам, глядя на Париса. «Разве я не велел вам находиться в своих покоях? Как посмели вы уехать из города и заставить нас ждать?» Парис не стал ни извиняться, ни возмущаться. Он просто улыбнулся и пожал плечами. «Дорогой отец, погода выдалась прекрасная, так и манила за город. Я не думал, что наша прогулка так затянется». Дородный осанистый мужчина издал сдержанное покашливание, которое выражало неодобрение. Но он промолчал, дожидаясь ответа царя, чтобы из него извлечь руководство к действию. «Ты вообще ни о чем не думаешь, дорогой сын!» Прямо улыбнулся. «Но «Ну давайте перейдем к делу. И без того много времени утеряно. Калхас здесь. Я намерен его послать каракулу узнать, какая судьба нам уготована». Полный мужчина выступил вперед и склонил лысую голову. В Глаза у него были птичьи, Зоркие и пристальные, лицо притворно-ласковое, словно он пытался скрыть свои мысли. «Я приложу все усилия, чтобы добраться до Оракула и вернуться как можно скорее», — заверил Калхас. «О чем мне надлежит спросить Оракула?» Его манера говорить напоминала оливковое масло, скользкое, елейное. «О будущем трое больше ни о чем». У нас находится царица Спарты. Мы приняли ее. Признали ее брак с троянским царевичем. Что теперь произойдет? Вот и все очень простой вопрос. Боюсь, ответ может оказаться не столь простым. Что если оракул, добейся прямого ответа. Продолжай вопрошать, пока не получишь его, не позволяй прятаться за двусмысленностями. Великий царь, дозволено ли мне высказать свое мнение? Вперед выступил невысокий человечек. Остатки волос на его голове сохранили черный цвет. «Да, слушаем тебя, Пандар. Как брат Калхаса, я понимаю, сколь сложную задачу ты задаешь ему. Ты хочешь, чтобы он переплыл моря, пересек сушу, добрался до Оракула и вернулся назад, не попав в руки греков. Ты представляешь? Да, я представляю. Он прорицатель. Если он не поможет нам, то чего он стоит?» — воскликнул прямо, глядывая присутствующих. «Пусть берут слово только те, кому есть что сказать по существу. Уже поздно. мое терпение на исходе». К прямому приблизился изящно одетый человек. Его немолодое лицо было красиво, серебристо-седые волосы пышны. На мой взгляд, великий царь, в этой поездке нет необходимости. Зачем отправлять Калхаса в опасное путешествие? Мы и так знаем ответ. Просто он нам не по нраву, поэтому мы надеемся получить другой. Но пифия жрица Аполлона, снова скажет то же самое. Елена должна вернуться в Грецию, а то не миновать беды. Антенор ответил Прям. Я не ставлю под сомнение твою мудрость. Твои слова всегда просты и понятны. Но все ли обстоятельства мы учитываем? Возможно, есть силы, о которых мы не ведаем. Поэтому нужно спросить совета у богов. Это случай незаурядный, его нельзя охватить одним здравым смыслом. Антонор выпрямился. «Я думаю, великий царь, что в любом случае нельзя пренебрегать здравым смыслом. Когда им пренебрегают, тогда происходит трагедия. Мы слишком настойчиво доискиваемся исключений из правил и скрытого смысла. Правда же состоит в том, что греческую царицу привезли в Трою. Греки — вздорный воинственный народ. Мы знаем, что Агамем много лет ведет разговоры о войне и запасается оружием. Чтобы напасть на нас грекам, не нужна серьезная причина». Когда хотят воевать, сгодится любой предлог. Вот почему я говорю, нужно отправить Елену обратно. Верните ее, пока еще не поздно. Еще один человек выступил вперед. Он был широколицей и рыжеволосый. Походка выдавала в нем бывалого воина. Разве стены трое недостаточно прочны, чтобы устоять перед жалкими нападками кучки иноземцев, закричал он. О чем мы здесь толкуем? а сотни другой ничтожных греков, которые по наущению Агамемна напересекут море и высадятся по Трой, собьются в кучку на берегу и будут ютиться в тени своих кораблей. Почему мы трясемся от страха при одной мысли о них? Ведь ничего еще не произошло и вряд ли произойдет. Ты прав, Антимах. Кивнул ему прямо, посмотрел на остальных. Но все хранили молчание. Нас пугают плоды собственного воображения. Потому и нужно, чтобы Оракул сообщил, что на самом деле нас ждет. Ступай, Калхас, и чем скорее, тем лучше. По рядам собравшихся пробежал ропот и шепот, но слова не взял никто. Чья речь понравилась им больше? Осторожного Антенора, который предлагал отправить меня домой? Или отважного Антимаха, который верил в мощь Троянских стен? Калхас подошел к нам с Парисом и поклонился. Я внимательно выслушаю ответ Пифии. Сказал он, сохраняя непроницаемое выражение лица, и я подумала, «Может, он и правда хочет как лучше?» Слово в слово я передам ее ответ вам и царю. С твоего разрешения, великий царь, я возьму с собой сына гилоса Ему полезно узнать, что такое жизнь прорицателя, и посмотреть на великую Пифию. Может, это вдохновит его. На лице прямо отразилось раздражение. «Не вижу смысла. Он задержит тебя». Позволь не согласиться, Великий Царь. Всем известно, что задержать может старик молодого, а не молодой старика. Хорошо. Нетерпеливо махнул рукой Прям, Надевай дорожные сандалии в путь. Сию секунду, только возьму факел. Раздался одобрительный смех. Пандар, приведи Гиласа, попросил Калхас. Пусть он получит благословение царя. Не успел Прям его остановить, как Пандар уже вышел, усмехаясь. Через мгновение он вернулся с долговязым юношей, который, видимо, стоял за дверью, и подвел его к Калхасу. Юноша опустил голову вниз, при этом на глаза ему свешивались со лба длинные пряди волос. Гилс ждет твоего благословения, великий царь, прежде чем отправиться со мной в Дельфы, сказал Калхас. Разве я жрец? А он что, не мой? Рассердился прям. Он может говорить и пусть берет волосы со лба и посмотрит мне в глаза». Калхас отвел волосы со лба сына, и все увидели свежий шрам, который зигзагом пересекал его лоб. Вот почему он прятал лоб под волосами. «Прости меня, мой мальчик», — произнёс прям «Пусть боги изгладят из твоей памяти события, след которого отпечатался на твоем лице. Желаю, чтобы твое путешествие было благополучным». Отец и сын склонились в низком поклоне. Затем Калхас взял гилоса за руку и с достоинством покинул зал. Едва они скрылись, Приам возмущенно набросился на Пандара. «Ты улыбался, глядя на шрам юноши. Это жестоко. Что знаешь о ранах ты, который никогда меча не держал в руках?» Пандар сначала приподнял бровь, потом смиренно кивнул головой. «Прошу прощения, великий царь». «Мы свободны?» — спросил Антимах. «Уже поздно?» «Да, разумеется. Все могут идти». Прям взмахнул рукой и посмотрел на нас с Парисом. «Вы тоже». Солнце уже поднялось, а мы все спали. Я проснулась раньше Париса. Я уже знала, предаваясь какому-либо занятию, он хотел продлить его как можно дольше и потому никогда не соблюдал положенных сроков. Вечером он не хотел ложиться спать, утром вставать. Вот и сейчас уставший он спал, пренебрегая светом дня. Потянувшись, он потер глаза. «В своем новом дворце сделаем толстые ставни и будем спать, сколько пожелаем». Пробормотал он и сел на кровати. «Сегодня же займемся проектом. Я позову строителей». «Так скоро? Зачем привыкать к этим комнатам, если все равно придется с ними расстаться? Я не хочу, чтобы у тебя возникло чувство, будто жить со мной, значит, все время расставаться». У меня перед мысленным взором мелькнул дворец в Спарте, но я прогнала это воспоминание. Мне кажется, прямо не понравится эта затея. Возможно, он даже воспримет ее как оскорбление. Ничего, мы его одолеем. То есть ты одолеешь? Да, ради тебя. Женщине столь прекрасной, что для нее не существует достойного жилища на земле, нужен новый дворец. Ты говоришь обо мне так, словно я богиня или каменная статуя. И то, и другое неправда. Перестань спорить. Дай мне сделать, как я хочу». «Я хочу оставить Трое после себя что-нибудь прекрасное. Этот дворец будет стоять тогда, когда нас не станет. В нем будут жить другие поколения и восхищаться им и с благодарностью вспоминать наши имена». Парис почти бегом носился по улицам Трое в поисках подходящего места для дворца. «Мы вместе с архитектором Эвадной и Геланором не поспевали за ним». Втрое мало было свободного от построек места. Здания плотно прилегали друг к другу, стена к стене. Улицы спиралями обвивали холм до самой вершины. На вершине, откуда виднелись равнины и море, стояли дворец прямо с огромными пристройками для детей, кладовыми, хранилищами, мастерскими, дворец Гектора и храм Афины. «Я хочу строить здесь», — заявил Парис. «Наверху, где ветер свежий и сильный». «Мне кажется, тебя опередили. Место занято», — заметил Геланор. Это были едва ли не первые слова, произнесенные им за время пребывания в Трое. «Правда, у меня не было возможности поговорить с ним наедине. Не изменил ли он своего намерения уехать?» Парис указал на неожиданно скромный домик, расположившийся неподалеку от дворца Приама на самой вершине. «Мы заплатим хозяину этого дома». «На этом месте можно построить такой же дом, не больше. Участок слишком мал», — сказал архитектор. «Новый дворец будет меньше, чем твои нынешние покои». «Зато место какое замечательное!» — огорчился Парис. «А что, если строить вверх?» — спросил Геланор. «Вверх?» — не понял архитектор. «Обычно строят здание в два этажа, а может попробовать сделать три?» «Как это? Такой большой вес?» Средний этаж не выдержит, рухнет. Даже не знаю, растерялся архитектор. Но кто-нибудь пробовал строить в три этажа? Настаивал Геланор. Я не изучал этот вопрос, а он стоит того. Людям свойственно стремиться к новому. В будущем станут строить дома высотой в сто этажей. Вдруг проговорила Эвадна. И даже больше. Так почему бы не начать здесь и сейчас? Архитектор посмотрел на Париса. «Ты будешь слушать меня или этих греков, которые сами признаются, что не смыслят в строительстве?» Парис оглянулся на меня. «Моя дорогая, может, твои спутники воздержатся от вопросов?» «Нет», — решительно ответила я. «Геланор никогда не подводил меня. Вопросы, которые рождал его пытливый ум, всегда вели к новым решениям. Здесь нет места, чтобы построить дворец, о котором ты мечтаешь. Так, может, следует внести исправление в мечту?» «Или есть другой выход — найти место ниже и построить там обычный дворец». Расстроенный Парис обратился к Геланору. «Ты действительно считаешь, что можно строить трехэтажные здания?» «Почему бы нет?» «Если существуют двухэтажные, значит, могут существовать и трехэтажные, или даже четырехэтажные». «Но если мы построим трехэтажное здание, оно будет возвышаться над остальными?» «Не вызовет ли это недобрые чувства?» Спросила я, ибо не хотела ссориться с троянцами. «Вот почему я говорю только о трех этажах. Четыре будут восприняты как вызов», — ответил Геланор. «Но это нелепость. Верхний этаж раздавит здание и убьет всех жильцов». Архитектор взмахнул руками. «Я не согласен. Я не хочу быть соучастником в этом преступлении. Если с царевичем что-нибудь случится, царь казнит меня. Нет, я отказываюсь». Геланор улыбнулся Парису. «Похоже, тебе придется выбирать» безопасность и обыкновенный дворец в другом месте, либо риск и необыкновенный дворец на вершине. Конечно, плата за риск немалая. Я хочу дворец здесь и только здесь. Тогда возьми себе другого архитектора, заявил архитектор. Парис рассердился. Хорошо. Он обернулся к Геланору. Ты можешь остаться втрое, чтобы руководить строительством. Если все закончится успешно, ты прославишься на весь мир. А если нет? — спросил Геланор с любопытством, без испуга. — Тогда на нашу с Еленой головы упадет крыша, а на твою гнев прямо. Но ты ведь грек, ты сможешь убежать. От угрозений совести я не смогу убежать, поэтому постараюсь, чтобы крыша не рухнула. — Это безумие! — кричал архитектор. — Я непременно приду на ваши похороны. Ваши раздавленные тела придется спрятать от глаз. Вы своими руками строите себе погибель. Тряся головой, он быстро пошел прочь, вниз по склону. «Людям свойственно бояться», — сказал Геланор, «Но отчаявшимся дано мужество отчаяние. А постройка такого здания, мой царевич, безусловно, требует мужества». «Так ты останешься, чтобы руководить строительством?» — спросила я. «Разве может быть иначе?» «Ты снова победила. Заварила эту кашу». «Я заварила? Да я с самого начала возражала против этой затеи Париса. Уезжать из дворца прямо — это значит, по-моему, вызвать его большое недовольство». Зачем нам это нужно? Затем, чтобы я остался. Ах ты самонадеянный тип. Перестаньте, вмешался Парис. Со стороны можно подумать, будто вы двое влюбленных. Геланор рассмеялся, на этот раз более тепло и отсмеявшись сказал. Но ты же не со стороны. Геланор редко смеется. Его смех только доказывает, как нелепо твои слова, заметила я. Неожиданно на пороге своего дворца показался Гектор и вопросительно посмотрел на нас. Братик. И Елена, прекраснейшая из женщин. Окликнул он нас и решительно направился через площадь, как человек, который не привык медлить. «О чем вы спорите таким прекрасным утром? Я хочу быть не только твоим братом, но и соседом», — ответил Парис. «Собираюсь построить на этом месте собственный дворец, рядом с твоим. Но здесь же стоит дом». Приподнял бровь Гектор. Тут живет Ойкал, заводчик лошадей. «Я выкуплю у него дом с землей». Небрежно сказал Парис, сопроводив слова, выпроваживающим жестом. «Меня радует твоя скромность, мой недавно обретённый брат. На этом месте можно построить только крошечный дворец. Не спорю, он может быть красив. Мой дворец будет большим. У меня есть план, как это сделать. Я не представляю, как это можно сделать, если ты, конечно, не волшебник. Вот он, мой волшебник». Парис подмигнул Геланору. «А, мудрейший человек Греции». Вспомнил Гектор. С интересом буду ждать результата волшебства. «А куда ты направляешься?» — спросил Парис. «К лошадям?» — «Да», — кивнул Гектор. «Нужно проверить загоны для молодняка. Кизик прислал заказ на несколько кобылиц и одного отменного жеребчика. Надо выбрать сегодня утром». «Я бы показал Елене наши стада вчера. А в загонах, которые ближе к городу, мы не были. Лошади наша страсть!» — улыбнулся Гектор. Я обратила внимание, что Парис не рассказал о своем вчерашнем падении. «Андромаха тоже любит лошадей», — продолжал Гектор, «и великолепно разбирается в них. А ты?» «Пока нет». «О!» — воскликнул Гектор, оглядываясь. Тонкие руки легли ему на плечи сзади, пальцы как стебельки. «Кассандра!» Он посторонился, и я увидела бледное лицо в обрамлении прядей прямых волос. Никогда я не встречала таких совсем лишенных красок лиц, даже брови были бесцветными. Голубые глаза были прикрыты тяжелыми веками, которые придавали им бесстрастное выражение. «Вот с кем ты беседуешь!» — произнесла она голосом столь же бесцветным, как и лицо. Я слышала об их приезде. Сначала, правда, только в голове. «Парис, твой дом рухнет, он не устоит». «Ты имеешь в виду мой будущий дворец?» — спросил Парис. Он простоит не меньше остальных домов, а потом рухнет вместе с ними и исчезнет в огне пожара. И запылают бесконечно верхи башни леона Я вздрогнула. Опять прозвучала в голове эта ужасная фраза. Она появлялась непрошенная откуда-то из глубин моей способности к провидению. «Может это случиться через множество поколений», — сказала я, глядя на прекрасные здания и на мирную долину с табунами лошадей. Ведь ты знаешь, так же, как и я, у меня тоже бывают видения, что в этих сообщениях, которые мы получаем, дата события не указана». Кассандра с ужасом посмотрела на меня, как на порождение ехидны. «Ты будешь причиной пожара». «Замолчи, умоляю тебя, дорогая сестра», — попросил Парис. Гектор прочистил горло и сказал, «Мне пора, нужно отобрать лошадей. Елена, навести Андромаху, когда появится время». Она будет рада случаю рассказать тебе о наших славных лошадях. Она их так любит». Он быстро зашагал, постукивая сандалиями. Только плащ развивался следом. «Мы остались одни с исполненной враждебности Кассандрой». Она смотрела на меня, приподняв подбородок, как бы оценивая. «Да, это правда», — пробормотала она. «Лицо, которое вызывает войны. И войны не миновать». «И правильно отец запирал тебя», — сказал Парис. Попрошу его, чтобы снова запер. «Из-за нее начнется Великая война, и множество греков погибнет», — произнесла Кассандра. «А сколько троянцев? Никто не подумал?» «Откуда ей известны эти слова?» «Леденящая кровь пророчества Сивиллы? «Я онемела». «Кассандра», — наконец заговорила я, — «призраки будущего не должны смущать наши мысли. Призраки будущего уже разрушают мою жизнь» крикнула она. «Это потому, что ты разрешаешь им подменять твое настоящее», — ответил Парис. «Ты живешь тем, что еще не произошло, и поэтому не живешь вообще, ведь будущего не существует». Парис коснулся ее и продолжил. «У нас с тобой сестра украли наше прошлое. Но если мы позволим видениям лишить нас настоящего, мы поступим как дураки, и в этом некого будет винить, кроме самих себя. Последуй за мной». «Живи, как я, настоящим, Радуйся этому утру, такому теплому и солнечному. Живи сейчас, сестра. Живи вместе с нами. Правда в том, что жить можно только в настоящем, больше никогда». К моему удивлению, она расплакалась. Крупные слезы срывались из-под полуприкрытых век. Она ничего не говорила, стояла потрясённая. Наконец она прошептала «Ты прав». Я не могу жить, я все время нахожусь в ином времени. Слышу иные голоса, слышу иные слова, которые не произносит никто из живущих рядом людей. Она нежно дотронулась до плеча Париса. «Брат, если б ты знал, как мне не хочется спускаться в царство Аида, ни разу не порадовавшись солнышку, настоящему, а не солнцу моих видений, тогда отбрось свои видения, а если станут одолевать, повернись к ним спиной». «Вот тебе моя рука! Пошли!» Так он поступил со мной. «Вот тебе моя рука!» И я без страха и сомнений прыгнула в новую жизнь. Кассандра протянула ему свою бледную руку, закрыла глаза и глубоко вздохнула. «Я боюсь», — прошептала она. «Я ведь никогда не жила раньше. Жить гораздо интереснее, чем вглядываться в призраки и видения. Просто смотри, что вокруг, слушай и все пробуй на вкус». «Если ты будешь делать так, то поймешь, что Елена — не злое предзнаменование, а живая женщина, с которой тебе будет интересно дружить». «Елена? Она существует? Разве она не образ или идеал?» Парис рассмеялся и вложил мою руку в ее ладонь. «Ты можешь пощупать идею». «Я была живая, настоящая. Я приехала в Трою и держала за руку Кассандру».